Глава 24 Восстановив силы, на это потребовалось еще около часа. Этот дикий марафон забрал почти все, что у нас было, почти все внутренние резервы. Мы двинулись дальше. Пришлось делиться на два отряда, так как ни я, ни Эля не знали, куда надо двигаться дальше, так что... Первый отряд все так же состоял из четверых. Два Орка, Латник и Светлана. По сути, этого должно хватить. Достаточно большой боевой потенциал в виде двух череподробильных машин, хороший защитный потенциал в виде Латия и отличная поддержка в виде светы. У нас же... Я был отличным средством уничтожения тварей на ближней и средней дистанции. Андрей, Лиза, Эля — на дальней. Гном — мелкая подвижная машинка для поглощения ударов и раскрывания врагов. Тая — она вроде защитник тоже, но вроде и ударник. Сложно, пока понимаю, как вклинить ее в нашу тактику. Первая подгруппа нашей группы в размере четверых двинулась в левую сторону, вторая подгруппа — в правую. Мертвецов тут не было, что было огромным плюсом, но они могли появиться после того, как разберут завал, который мы устроили на входе в этот дом. А может, и вообще дом снесут, чтобы до нас добраться? — Странно. — Подала впервые за долгое время голос Тая. — Тут, тут какая-то какая странная. странная атмосфера. Дышать тяжело, но при этом чувствуется, что воздух-то свежайший, да и поддувает временами. «Тоже заметила», — кивнула Лиза, — «словно что-то давит. Искусственно нагоняет давление. Хотя вроде технологий таких тут нет, чтобы нагонять такие объемы воздуха». «Зато могут быть сраные артефакты», — уже запыханный ворчал гном. «Сколько всякой дряни в шахту встречал, уму непостижимо. Благо старикан в администрации с радостью это у меня и моих работников выкупал. Причем не слабо так выкупал. И откуда у него только эссенции?» я тебе потом как-нибудь расскажу», — усмехнулся я. Он как-то поделился со мной этой тайной. «Вот я тогда очень негодовал. Очень». Дальше мы продвигались в тишине. Я буквально слышал, как тикают часики до завершения нашего задания. Или это так монотонно и равномерно стучало мое сердце? Фиг его знает. Но времени оставалось все меньше и меньше. Глаз постепенно начинал приходить в себя. Странно, что вообще не чувствовал боли. Что Эля так филигранно его заморозила, что я не чувствовал боли от льда, а только приятный холодок. Постепенно боль возвращалась. В какой-то момент я даже прислонился плечом к стене пещеры и скатился по ней на колени, шипя проклятие в сторону моей богини. И в какой-то момент не выдержал. Демоны начали буквально верещать внутри моей головы, что эту боль нельзя терпеть. И я не стал, просто не стал. Если есть что-то, что можно удалить, если есть у этого дублер, и это что-то делает только хуже, проще это удалить. «Идиот!» — заорала Эля, подскочив ко мне, но уже было поздно. Схватил, легкое движение рукой, резкая вспышка боли, смена зоны видимости, а потом... Потом стало проще. Пустота болела, но теперь не было такой боли, как раньше. Если сравнивать, то сейчас меня словно давит кулаком на кисть, а до этого мне словно на эту же кисть приземлился космический корабль, причем без брошенных ступеней и потраченного топлива. «Ты идиот!» — орал на меня Эля, схватив мое лицо руками. «Глаз сложно восстановить!» Он восстанавливается только при перерождении. «Так глаз-то цел», — усмехнулся я, показывая его девушке. «Он нам покажет дорогу. Просто... Просто ты не понимаешь, каково это было. Да, может, я так проявил слабость какую-то, не стал терпеть боль. Но я лучше продолжу сражаться, чем буду обузы для всего отряда. Уже начал срываться на крик я. Так что не надо меня называть идиотом. Сначала пример чужую шкуру, чтобы такими словами кидаться». «Тихо вы!» — осторожно влезла между нами Лиза, прикрыв обоим рты. Мне тоже сейчас захотелось на вас сорваться. Просто успокойтесь. Не ссорьтесь. Вы нашли друг друга в этом мире, молодцы. В принципе, его безбашенность. Показала она на меня взглядом, а потом снова посмотрела на Элю. Компенсируется твоим хладнокровием. Сама посуди. Смогла бы ты терпеть невероятную боль, от которой реально умереть? Ты же в какой-то степени доктор. Знаешь, что от боли можно отдать концы. Болевой шок, так называемый. Угу. Нахмурилась она, сделала глубокий вдох, и пока выдыхала, ее лицо разгладилось. «Да, прости, Коль». «Как я уже давно не слышал тут своего собственного имени!» На пару мгновений я выпал из реальности, осматривая свой собственный глаз у себя на ладони. Напомнило мне кое о чём. Нужно узнать, зачем нас впихнули в этот мир, в котором реально умереть окончательно. «Ладно», — поднялся я снова на ноги. «Пошли, реально что-то манипулируют нами. Я не по собственному желанию сделал это». «Подожди», — положила она мне руку на плечо, прежде чем я сделал шаг. Повернувшись так, чтобы всем было видно, что она делает, я был приятно удивлен. Перехватив свой меч, она отрезала часть своего подола, не знаю, как это называется, очистила от грязи, промыла, даже спиртовую настойку для этого использовала. Даже интересно, откуда она у нее. После чего заботливо сняла с меня капюшон, завязала полоску ткани и поцеловала в лоб, смутившись. «Неожиданно» честно признался я, накидывая обратно капюшон себе на голову. Но приятно, спасибо. Я же не совсем стерва. Раз с тобой живу, то и заботиться иногда хочется о тебе. Улыбнулась она и еще сильнее раскраснелась. «Самое главное слово — иногда, ха!» Гоготнул гном, за что в его голову сию же секунду прилетел камень, который попал ему точно в лоб. Гном ничего больше не говорил, вот прям вообще ничего. Он просто отвернулся, закинул свой топор себе на плечо и старательно делал вид, что это, мадама, для него больше не существует. А я только посмеялся, как и все остальные. «Какие теплые отношения у вас в отряде!» — явно издевательски произнесла Тая, осматривая всех нас. «Мне даже нравится». «Ага», — буркнул гном. «Смотри, не утони в нашем дружелюбии и розовых соплях». Продолжив путь, мы снова начали натыкаться на светящиеся грибы, но, что меня радовало, мой глаз, который был немного вне моего тела, тоже начинал светиться все сильнее. Несколько раз мы повернули в левую сторону, несколько раз спускались чуть глубже, и он светился все сильнее и сильнее. И в какой-то момент мы вышли в туманный грот, огромную пещеру, в которой из-за тумана не было видно потолка, но что-то с туманом тускло светилось во множестве точек, а также сам туман, ну и очертания пещеры в ближайших метрах ста. Мы двигались аккуратно, временами это место напоминало какое-то покинутое поселение, даже напрягало. Просто огромная деревня под землей. Но это было игра зрения, иллюзии. Когда мы приближались к очередному дому, он тут же превращался в обычный каменный валун. Гнома это бесило больше всего. Он не любил, когда ему пудрили мозги. Меня это больше просто напрягало, чем бесило. Разница в психологических способностях на лицо. Мне больше фиолетово, чем ему. Время тут текло словно иначе. Казалось, мы бродили тут несколько часов. Но стоило оглянуться себе за спину, как мы видели очертания входа в этот подземный грот. Прошло всего минут десять, не больше. Но мой мозг пытался уверенно мне диктовать тот факт, что прошло в разы больше времени. Но я-то понимал, что это не так. Или это был не мой мозг? Или это был кто-то, кто пытается нам влезть в мозг? Чёрт, я демонов не слышу. «Мы в иллюзии!» — сказала я достаточно громко. «Кто-то с помощью тумана запудрил нам мозги, причем очень сильно». «Брешешь!» — фыркнул Андрей, но держал свой лук наготове. А его лицо говорило о том, что он готов мне поверить, но почему-то отказывался. Нет! Повернулся я лицом к остальному отряду, так как шел первым. Глаз уже минут пять точно не меняет интенсивность своего свечения, а еще, покрутил я головой, так как почувствовал, что за мной словно следят, я перестал слышать своих демонов, а они обычно шепчут мне всегда. Всегда, а сейчас их нет. Что-то тут не так. Сзади! крикнула Тая, и первый бросился в бой. Я резко развернулся, спрятал глаз в сумку и рванул следом за ней, обнажив оба меча. Перед нами выросло три фигуры. Один скелет был закован в латы. Он двигался на нас, клацая челюстью. Два других были без брони, но имели по несколько рук и множество разнообразного оружия. «Тая, отвлекай того, который в броне!» — начал я на ходу раздавать приказы. «Гимли!» — начал говорить я гному, на что тот как-то интересно ругнулся. Андрей лишь прыснул смехом. «Твой тот, что справа, мой слева. Эля, распределяй цели остальным!» Поймав два клинка твари на свои два клинка, я тут же отпрыгнул назад, так как огромный двуручник пронесся на огромной скорости и чуть не расплавинил меня в районе живота. Я тут же несколько раз кинул синий серп, так как не успел обогреть катану кровью, после чего снова схлестнулся в ближнем бою с костяной тварью. Мне было просто сражаться с этим скелетом. Он был медленнее меня. Единственное, что его спасало от мощных ударов — наличие еще пары рук. Так что сейчас у нас был паритет с небольшим перевесом в мою сторону. В какой-то момент я даже начал получать удовольствие от этой бессмысленной схватки. Я мог уже завершить этот бой, просто ударить теневыми клинками. Но не завершал. Почему? Отступив на пару шагов назад, ударив способностью катаны, чтобы взрыв прикрыл мой маневр, я бегал и посмотрел по сторонам. Никто не использовал свои способности, а наши дальники, они просто били в непонятном направлении и постоянно маневрировали. «А ну стоп!» — рявкнул я со всей силы и скрылся в тени. Тут же демоны проснулись а я увидел истинную картину. Рядом с нами не было никаких скелетов, вообще никого. А все наши, они просто впустую тратили свои силы, даже не услышали меня. И не было никакого тумана, не было никакого грота. Мы просто стояли в каком-то фрагменте пещеры и впустую махали клинками. Затащив каждого по очереди в тень, я показал им, какие они, да и я, идиоты. Просто так подставиться, это надо постараться. Зато стоило нам вылезти, уже ничего не было. Иллюзия спала. Мы пропали, и концентрация сбилась. Другая плоскость восприятия, другие правила наложения заклятий. Вот и получилось так, что мои демоны снова меня спасли. Ну и чуточку разумности. В итоге пришли к такому выводу, что раз в 10 минут примерно всем на пару мгновений надо пропадать в моем мире теней и снова из него возвращаться. Так мы и двигались дальше, двигались, двигались. Сопротивления не было вообще никакого. Я даже начал скучать. А потом... Потом произошло то, чего я не ожидал вообще. На вас наложено перманентное проклятие «Суть единой жизни». У вас больше нет права на ошибку. Вы обречены жить одной жизнью или умереть, и больше никогда не увидеть свет этого мира». «Я один эту херню получил?» — стревоженно спросил гном. «Нет, не один», — подавленно ответил химик. «Черт, как-то это хреново звучит. Может, это очередная иллюзия?» «Это не иллюзия», — помотал я головой, постучав Эфесом клинка себе по голове, перевернув его обратным хватом. Они бесятся из-за того, что сейчас возникло, из-за того, что нас так легко прокляли. Это проклятие старого бога смерти. Неожиданно со мной начала говорить сама смерть. Он в своем гневе осквернил множество мест, и я не в силах отменить это проклятие. Но я чувствую это зло через тебя. Каждый бог затаил злобу на новых богов, на смерть старого мира». Их гегемония была нарушена, и они заложили множество вот таких, как лучше выразиться для понимания, мин. Да, так выходцу из другого мира, страннику, будет понятнее. Множество вот таких мин было заложено. Но чувствую, что это не самое страшное, что с вами могло произойти. И смерть подтвердила, что это реальное проклятие. — отрешенно сказал уже я. «Это 100 — Это сто процентов не иллюзия. У нас больше нет права на ошибку. И, как я понял, смерть нам даже не поможет. — Чёртова пустошь! — в полный голос взревел гном, ударив своим топором по камню под ногами. — Грёбаная бездна! Сраный упадок! Да какого хрена это происходит именно с нашим отрядом? Кто там говорил что-то про автора или режиссера? Передайте ему, что он урод чёртов! — Думаю, что нет таких. — склонив голову и смотря на свои ладони, говорила Лиза. «Это просто... такое стечение обстоятельств. Ведь в эту ловушку могли попасть не мы, а кто-то другой. Ведь это могли быть не готовые к бою люди». «Но попали-то мы!» — схватил гном белокурую эльфику за обе руки. «Понимаешь это? По всем чертовым законам жанра все дерьмо перепало на нас. Кто-то просто чертит нам дерьмовую линию жизни. Вот гадалки не ходи!» Затем он задрал голову к потолку пещеры и проорал. «Кто бы ты ни был, пошел ты в задницу!» «Кричи, не кричи», — как-то спокойно и философски проговорила Эля. «А ничего уже не изменить в этом плане. Зато для тысяч других мы можем еще многое поменять. Так что сжали булки и идем дальше. Просто теперь нам надо быть в десятки раз осторожнее». Все с ней в итоге согласились. Никто не стал лить слезы из-за того, что с нами произошло. Раз мы стали искателями приключений, утрировано, конечно, то мы уже морально были готовы к тому, что можем умереть. Гном так вообще один раз умер, знает, что это такое. Вот, видимо, и бесится, не хочет повторения. «А вообще, — начал говорить Андрей, — надо смерть воспринимать с философской точки зрения. Смерть — это данность, нам от нее никогда не уйти. В нас заложено, что мы рано или поздно сдохнем. Элли не даст собрать. На что оно ракивнула. «В нас это дерьмо просто заложено» зато в наших руках сделать выбор, как мы умрем. Я лучше сдохну, пытаясь как-то улучшить наш дерьмовый мир. Что этот, что тот. Если тот мир еще цел, — мрачновато подметил я, — есть у меня дерьмовые догадки, но об этом в городе, хорошо? — Ой, чую, что твои догадки нам никому не понравятся, — вздохнула Лиза. — Но зато у нас появился лишний повод остаться в живых. Гном только усмехнулся. Эля и Андрей улыбнулись. Мне же было не до смеха. Глаз все сильнее разгорался. Мы приближались к цели. И злость внутри меня все больше набирала обороты. Ярость все сильнее клекотала. А демоны? Они и так были полны безумия. А сейчас? Сейчас так они вообще разбушевались на полную. Даже близость пустоты их так не будоражила, как близость источника столь мрачной божественной энергии. Ведь боги — полные противоположность демонам. И они хотят уничтожить все божественное. Странно, что во мне слились оба начала разных миров. Мы продолжали идти... Я временами посматривал на глаз, доставая его и снова убирая в сумку. Все же не хотел я рисковать своей частью. Хотел вставить его, если получится бахнуть несколько зарядов восстановления и надеяться на лучшее. Сейчас нам только и остается, что надеяться на лучшее, ибо самое дерьмовое с нами уже произошло. Еще несколько сотен метров мы преодолели без единого слова. У всех по лицам было видно, что каждый что-то чувствовал. Что-то плохое. И это чувство только нарастало. Я терпел, но невольно все сильнее стискивал свои клинки. Глаз я уже не доставал, я был уверен в том, что мы идем в верном направлении. Но меня не покидало чувство, что скоро мы встретим то, что ищем. Но встретили кое-что другое, что выбило из колеи всю нашу вторую подгруппу. Вокруг было полно костей, как старых, которые трескались под ногами и сразу превращались в пыль, так и свежих, по которым было видно, что с них вся плоть и все мясо исчезло не так давно. Но больше всего напрягали шаги, сопровождаемые хрустом, Больше всего беспокоило приближение кого-то, по мере ходьбы которого поняли все, что это враг. Но встретили мы совершенно другое. «Это все из-за тебя!» — появился из-за угла Грольк, держащий оба своих топора, на которых было полно крови. «Да как и на всем его теле! Это из-за тебя они погибли! Из-за тебя мой брат сдох, как собака! Это ты во всем виноват!»